Иногда они получали от семьи небольшое содержание, которое было включено в завещание или милостиво предоставлено старшим братом, а иногда были его лишены. Как девушке без приданного было очень трудно выйти замуж, так младшие сыновья в аристократических семьях довольно часто оставались неженатыми, если их деловые качества не позволяли им сколотить себе состояние. Если же родители были удовлетворены выбором дочери или сына и образовывалась счастливая семья, то и в этом случае муж большую часть времени проводил в компании своих друзей, с которыми встречался ежедневно в мужском клубе, куда не допускались женщины. Его валет, личный слуга, который мог быть в одном лице и камердинером и дворецким, ходил при этом в другой клуб для верхней мужской прислуги. Авторитет главы семьи и дома в это время оставался непререкаемым. И даже если некоторые решения хозяина были абсурдны, а иногда и губительны для семьи, никто не мог перечить ему. Жена не могла возразить, даже вставая на защиту собственных детей, и, возможно, потому что решения в парламенте принимались мужчинами, которые были далеки от дел своих домочадцев, Младшие сыновья часто не имели ни копейки денег, а дочери мучились в замужестве за человеком, внушавшим отвращение, а порой и ужас. Дети боялись отца как огня, и самой страшной угрозой было «папе будет рассказано о твоих проказах». В России дети называли родителей на «вы», в Англии, где нет разделения в обращении, в разговоре с отцом дети добавляли в конце «сэр», что показывало уважение. Перед сном они подходили к нему и целовали руку, в то время как маму могли поцеловать в щеку. В 1854 году английский поэт Ковентри Пэтмор написал поэму «Ангел в доме» где нарисовал образ идеальной жены. Это произведение сразу стало таким популярным, что любую женщину сравнивали с героиней поэмы. Она была необыкновенно симпатична, обладала огромным обаянием, в ней абсолютно отсутствовал эгоизм. Ее повседневные жертвы в пользу семьи заключались в мелочах. Если в комнате был сквозняк, то она садилась в то место, где дуло, оберегая мужа и детей просила горничную лучшие куски отдавать близким. Имидж такой женщины родился не случайно и имел глубокие корни. Недаром до 19 века сохранился обычай класс девочек в колыбель, сделанную из податливой липы, а мальчиков из крепкого дуба. От будущей леди ожидалось, что она будет послушна отцу, а затем мужу, требовательной, сослугами и строгой с детьми. Журналист «Субботнего обзора» написал в 1867 году «Каждый мужчина надеется найти такую спутницу жизни, которая его интересы принимала бы за свои собственные, которая, пока муж трудится на благо семьи, создавала бы для него дома уют и покой, не отвлекая его воспитанием детей, домашними заботами, разбирательствами, сослугами» супругу, которая была бы ему другом и партнером во всем, но при этом никогда его соперником. Кроме того, с женитьбой мужчина мог решить вопрос своего благосостояния, поскольку после акта 1833 года все движимое и недвижимое имущество жены переходило мужу, и она не могла им распоряжаться даже после его смерти. С этой точки зрения ухаживание за девушкой очень часто были вызваны не ее прелестями и качествами характера, а ее приданым. В этом вопросе не деликатничали. После того, как поступало предложение от жениха, родители будущей невесты выкладывали все карты на стол, объясняя в деталях, где, что и в каком количестве он может получить за их дочерью. И после того, как девушка давала согласие на брак, обратной дороги уже практически не было, так как жених в своих мыслях уже считал себя хозяином всех принадлежавших ей владений. Сын обедневших аристократов очень часто женился на дочери богатого промышленника, поскольку его титул вынуждал его найти пару, которая бы позволила ему вести образ жизни, соответствующий его положению. В свою очередь отец невесты, благодаря знатному зятю, получал возможность вращаться в кругах, куда ранее ему были закрыты все дороги.